Глава 20. Прекрасно, сказал Гарри, выслушав донесение А теперь отдохни, мы сейчас вышлем за трупами машину Рик Декарт повесил трубку и повернулся к тихо плакавшему аномалу Андроиды глупы, как пробки, выкрикнул он со злостью Рой Бейти не смог отличить меня от вас Он поверил, что это вы стучитесь в дверь Минут через десять прилетят полицейские и наведут здесь порядок А вы посидели бы пока в другой квартире? Вряд ли вам будет приятно находиться в обществе того, что осталось от них». «Я уйду из, из, из, из этого здания», сказал Изидор. — сказал Эзидор. «Переселюсь поглубже в, в, в город, где больше людей». «В здании, где я живу, есть свободные квартиры», — предложил Рик. «Нет», — замотал головой Эзидор. «Я не, не, не хочу жить рядом с вами». «Погуляйте на улицу или идите наверх», — сказал Рик. «Только не сидите здесь». По лицу она мало пробежала целая гамма эмоций. Он никак не мог принять определенного решения, но в конце концов все-таки встал и вяло на за ногу побрел к двери, оставив Рика наедине с трупами. «Ну и работку я себе выбрал», — думал Рик. «Я — бедствие, бич божий, вроде Глада или Мора. Всюду, куда я ни пойду, за мною следует древнее проклятие. Как сказал Мерсер, мне предназначено творить зло. С самого начала все, что я делал, было злом». но так или не так, теперь мне пора домой. Может, статься, побыв немного в обществе Айрон, я сумею забыть. Айрон встретила его уже на крыше. Она была явно не в себе и смотрела как-то странно. За долгие годы Рик ни разу не видел жену такой. — Ну, ладно, теперь все это в прошлом, — сказал он, обнимая ее за талию. — Я вот тут думаю, может быть, Гарри Брайан сможет перевести меня, Рик, — — мягко перебила его Айрон. — Я должна тебе что-то сказать, что-то очень плохое. Наша коза погибла. По той или иной причине новость ничуть не удивила Рика, только заставила ощутить еще большее отчаяния. Чисто количественное добавление к мукам, навалившимся на него со всех сторон. Насколько я помню, начал он с надеждой в договоре есть пункт о гарантии. Если купленное животное заболеет в течение трех месяцев со дня покупки, она не заболела. — Некая сволочь! — Айрон откашлялась и продолжала хриплым, срывающимся голосом. — Некая сволочь заявилась сюда, выпустила козу из клетки и подтащила к краю крыши. — И сбросила вниз? — спросил Рик. — Да. — Ты видела, кто это сделал? — Я видела ее абсолютно ясно, — кивнула Айрон. Барбур все еще был здесь, никак не мог расстаться со своей кобылой. Он подбежал ко мне, и мы с ним вызвали полицию. Но что толку, если коза уже умерла, а она улетела? Невысокая, совсем молоденькая девица с темными волосами и большими черными глазами, очень тощая, в длинном чешуйчатом плаще. И еще у нее была такая большая сумка с узорами. И она ничуть не пыталась скрыть от нас свое лицо, словно ей было абсолютно безразлично, видел ее кто или нет. — Да, ей это безразлично, — сказал Рик. — Рэйчел не то, что пофигу, что ты ее видела. Скорее всего, она даже хотела, чтобы ты ее видел и рассказала мне, чтобы я знал, кто это сделал. — Так ты что, — спросил он целуя. Айрон, — давно меня здесь ждешь? — Около получаса. Вот тогда это и случилось. Полчаса назад я не могу прийти в себя после этого кошмара. А главное, зачем? Какая-то беспричинная жестокость. Эрик снова открыл дверцу своей машины. — Нет, — сказал он, садясь на водительское место, — отнюдь не беспричинная. Она считала, что имеет вполне достаточную причину. — Чисто андроидную причину, — добавил он про себя. — А куда ты сейчас? Неужели нельзя посидеть хоть немного дома со мной? Сегодня по телевизору была совершенно потрясающая новость. Дружище Бастер утверждает, что Мерсер — это жульничество, подставная фигура. — А вот ты, Рик, что ты об этом думаешь? — Думаешь, это может соответствовать истине? — Все соответствует истине, — сказал Рик и включил двигатель. — Все, что кому-нибудь когда-нибудь пришло в голову, все соответствует истине. — С тобой сегодня ничего не случится? Не бойся, со мной все будет в порядке. А еще, — подумал Рик, — я непременно умру. И то, и другое в равной степени соответствует истине. Он захлопнул дверцу, помахал Айрен рукой и взмыл в ночное небо. Когда-то, — думал он, — я мог бы увидеть небо. Многие года назад, а теперь в небе нет ничего, кроме пыли. За долгие годы никто не видел ни одной звезды. Отсюда не видел с земли. «Может быть, однажды я уеду туда, откуда видно звезды», — сказал он себе. А тем временем машина набирала все большую скорость и высоту, устремляясь прочь от Сан-Франциско в мерзость и запустение севера. В места, куда не отправится по своей воле ни одно живое существо — разве что почувствовав близость конца.